что касается до современных писателей то при самой доброжелательной оценке все таки остается несомненным что европа никогда не будет считать их произведений чтобы иметь право допустить что цветущая эпоха нашей литературы продолжавшаяся около полустолетия от евгения онегина до анны карениной представляет лишь зародыш нашего будущего творчества нужно выставить возрастающих талантов И гениев, более значительных, нежели Пушкин, Гоголь или Толстой. Но наши новые литературные поколения, которые имели, однако, время проявить свои силы, не могли произвести ни одного писателя, хотя бы лишь приблизительно равного старым мастерам. То же самое должно сказать о музыке и об исторической живописи. Глинка. И Иванов не имели преемников одинаковой с ними величины. Трудно, кажется, отрицать тот очевидный факт, что литература и искусство в России идут в последнее время по нисходящей линии со стороны художественного достоинства и что нет ничего обещающего при данных условиях новый эстетический расцвет. И в этой области у нас также мало положительных надежд на будущее как и в области научного творчества. Хотя это заключение и не было еще так очевидно в то время, когда писалась Россия и Европа, однако Данилевский его предвидел и противопоставил ему очень странные соображения. В каждой нации, говорит он, высшее развитие ее духовных сил следует за кульминационным пунктом ее политического могущества. История показывает, однако, что бывает и противное. Нельзя же из числа культурных наций исключить греков и немцев. Внутренний и духовный расцвет Эллады предварил внешнее политическое торжество эллинизма. Век Перикла предшествовал веку Александра Великого. Точно так же в Германии Лессинг и Гёте, Кант и Гегель, Моцарт и Бетховен жили значительно ранее Бисмарка и Мольтки. Странно, что Данилевский об этом не вспомнил. Но еще более странно, что он не заметил, как его мнимый исторический закон в применении к России обращается против него самого, против той цели, ради которой он его выставил. Как доказать, что кульминационный пункт политического могущества не был уже достигнут России? когда после целого столетия военных и дипломатических успехов эта держава вступила в гигантскую борьбу со всеми силами Запада, предводимыми Наполеоном I, и восторжествовав в этой борьбе, приобрела политическую гегемонию над целой Европой. И вот согласно историческому закону, за величайшим торжеством нашего оружия последовал золотой век нашей литературы. Как бы то ни было, применять или не применять к России воображаемые исторические законы, несомненным остается то, что особый внеевропейский русско-славянский культурный тип с свою особенную наукой, философией, литературой и искусством есть лишь предмет произвольных чаяний и гаданий, ибо никаких положительных задатков новой самобытной культуры наша действительность не представляет без сомнения, русская изящная литература в своих лучших произведениях не лишена оригинальности и внутренних достоинств. Но если своеобразность и значительность изящной литературы у немцев, испанцев, англичан не служит для каждой из этих наций признаком особого культурно-исторического типа, то нет здесь такого признака и для России. Национальной нашей самобытности – проявившийся, между прочим, и в литературе, никто, кажется, и не оспаривал. Русский роман, несомненно, отличается от английского, не более, однако, чем этот последний от испанского. Русский роман есть один из видов европейского романа не только по форме, которую мы получили готовую с Запада, но также и по внутренним особенностям, которые представляют лишь видовые, а не родовые отличия относительно европейских литератур. Так, например, реализм или натурализм, каким обыкновенно характеризуется наш роман, есть лишь особые виды изменения того реализма, который ранее появился на Западе. Бальзак и Теккерей предшествовали нашим знаменитым писателям. Как русская изящная литература при всей своей оригинальности есть одна из европейских литератур, так и сама Россия при всех своих особенностях есть одна из европейских наций. Противоречащий этому тезис Данилевского о нашей внеевропейской культурной самобытности никаким прямым доказательством не подтверждается. От прямой защиты своего положения уклоняется и сам автор России и Европы, ссылаясь на историческую молодость русского народа, на особенности его политического воспитания, которые он, впрочем, сам же признает нормальным, Убедительная сила его воззрения, по мнению его самого и его единомышленников, заключается главным образом в общей теории культурно-исторических типов, из которой выводится как частное приложение и его взгляд на отношение России к Европе. Разберем же эту теорию без всякой иной предвзятой мысли. Кроме одного только требования, чтобы историческая теория, враждебная высшим вселенским идеалам, не вступала, по крайней мере, в противоречие с той уже исторической действительностью, которую она должна объяснять. Утверждаясь в своем национальном эгоизме, Обособляясь от прочего христианского мира, Россия всегда оказывалась бессильную произвести что-нибудь великое или хотя бы просто значительное. Только при самом тесном внешнем и внутреннем общении с Европой русская жизнь производила действительно великие явления реформа Петра Великого, поэзия Пушкина. Это не мешает, конечно, России представлять и на пути национального обособления многие оригинальные черты, не свойственные никакой другой европейской нации. Вопрос лишь в том, насколько ценны эти оригинальные черты. Огромная Китайская империя, несмотря на все сочувствие к ней Данилевского, не одарила и, наверное, не одарит мир никакою высокую идеей и никаким великим подвигом. Она не внесла и не внесет никакого вековечного вклада в общее достояние человеческого духа. Это не препятствует, однако, китайцам быть чрезвычайно оригинальным и весьма изобретательным народом. Данилевский с большим уважением перечисляет все их изобретения. Между прочим, порох, книгопечатание, компас, пища и бумага давно уже известны китайцам и, вероятно, даже от них занесены в Европу. Занесены ли в самом деле из Китая в Европу эти изобретения, мы не знаем. Но что сами китайцы ничего важного из них не сделали, это известно, наверное. Вообще, китайская оригинальность обнаруживается более всего отрицательным или дефективным образом. Как оригинальная китайская живопись отличается от европейской отсутствием перспективы. Так оригинальность китайского книгопечатания сравнительно с европейским выразилась лишь в отсутствии подвижного шрифта. Впрочем, и это несовершенное книгопечатание было, пожалуй, и излишним, так как, кроме загадочных метафизических изречений лао дзе, вероятно навеянных извне и индийскую теософию, китайский ум не произвел ничего достойного быть увековеченным. Та громадная литература о которой говорит Данилевский, громадно лишь в количественном отношении. И сомнительное изобретение китайцами компаса было для них, во всяком случае, бесполезно, так как в открытые моря они не пускались и новых стран не открывали. Также и изобретение плохого пороха не пошло им впрок при отсутствии порядочного войска, И свои военные изъяны не удалось им восполнить, как известно, даже при помощи другого оригинального изобретения – запугивания европейцев посредством чудовищ, намалеванных на крепостных стенах. Россия со времен Петра Великого имеет перед Китаем то несомненное преимущество, что наши войска и крепости снабжены настоящими европейскими орудиями а роль картонных пушек и фантастических драконов для устрашения Европы предоставлена исключительно патриотической журналистике. Если, с другой стороны, мы не изобрели даже плохого пороха и плохого книгопечатания, подобно китайцам, то все-таки в разных оригинальных отличиях у нас нет недостатка. Не перечисляя их всех, Укажу на одну, по-видимому, мелкую, но чрезвычайно характерную особенность. В то время как все европейские нации пользуются исправленным григорианским календарем, мы продолжаем упорно держаться старого юлианского, отставая от Европы и от солнца на 12, а скоро и на 13 дней. Оригинальность наша состоит здесь, впрочем, лишь в предпочтении плохого, хорошему, так как это плохое не есть наше собственное, а тоже общеевропейское или общечеловеческое, но только оставленное другими за негодностью. Эта оригинальная черта в области бытовой вспомнилась мне по поводу такого же оригинального явления в области русской мысли. Идея племенных и народных делений, принятая как высший и окончательный культурно-исторический принцип, столь же мало, как и юлианский календарь принадлежит русской изобретательности. Со времен вавилонского столботворения мысли и жизнь всех народов имели в основе своей эту идею национальной исключительности. Но европейское сознание, в особенности благодаря христианству, возвысилось решительно над этим по преимуществу языческим началом, и, несмотря даже на позднейшую националистическую реакцию, никогда не отрекалась вполне от высшей идеи единого человечества. Схватиться за низший, на две тысячи лет опереженный человеческим сознанием языческий принцип суждено было лишь русскому. Видеть в этом попятном движении мысли какую-нибудь положительную, а не дефективную только – оригинальность. Искать здесь проявление или хотя бы только предвещание нашей духовной самобытности было бы так же неосновательно, как и гордиться верностью России и негодному юлианскому календарю. Достойно ли великого народа проявлять свою оригинальность в том, чтобы противоречить разумному ходу истории или течению светил небесных? Тот обширный, И законченный период в жизни исторических народов, который называется древнюю историей, рядом с господством национального сепаратизма представляет, однако, несомненное движение вперед в смысле все большего и большего объединения чуждых вначале и враждебных друг другу народностей и государств те нации, которые не принимали участие в этом движении, получили тем самым совершенно особый антиисторический характер, и сам Данилевский поневоле должен отнести эти нации в особую группу под названием уединенных культурно-исторических типов в противоположность типам преемственным. Останавливаясь на этих последних, Мы видим, что политическая и культурная централизация не ограничивалась здесь отдельными народами, ни даже определенными группами народов, а стремилась перейти в так называемое всемирное владычество. И это стремление действительно приближалось все более и более к своей цели, хотя и не могло осуществиться вполне. Монархия Кира и Дария. Далеко не была только выражением иранского культурно-исторического типа, сменившего тип халдейский, вобравший в себя всю прежнюю ассиро вавилонскую монархию и, широко раздвинувшись во все стороны между Грецией и Индией, Скифией и Эфиопией, держава великого царя во все время своего процветания обнимала собою не один, а по крайней мере целых четыре культурно-исторических типа по классификации Данилевского, а именно мидоперсидский, персидский Сиро-Халдейский, Египетский и Еврейский, из коих каждый, подчиняясь политическому, а до некоторой степени и культурному единству целого, сохранял, однако, свои главные образовательные особенности и вовсе не становился простым этнографическим материалом. Царство Александра Македонского, распавшееся после него лишь политически, но сохранившее во всем объеме новое культурное единство и расширило пределы прежней мировой державы, включившей в них с запада всю область греческого типа, а на востоке захватившей часть Индии. Наконец, Римская империя который нельзя же отказать в названии всемирной на том основании, что она не простиралась на готентотов и ацтеков, вместе с новым культурным элементом латинским, ввела в общее движение истории всю Западную Европу и Северную Африку, соединив с ними весь захваченный Римом мир восточно-эллинской культуры. Тот восточный край, который римляне должны были уступить варварскому, Парфянскому царству совершенно ничтожен сравнительно с огромным превращением культурной области на Западе. Итак, вместо простой смены культурно-исторических типов древняя история представляет нам постепенное их собирание через подчинение более узких и частных образовательных элементов началом более широкой и универсальной культуры. Под конец этого процесса вся сцена истории занимается единую римскую империей, не сменившую только, а совместившую в себе все прежние преемственно выступавшие культурно-исторические типы. Вне этой воистину всемирной империи остаются или отживающие свой век уединенные культурные типы, или же бесформенные масса диких и полудиких племен. Но еще важнее этого внешнего объединения исторического человечества в Римской империи было развитие самой идеи единого человечества. Среди языческого мира эту идею не могли выработать ни восточные народы. Слишком подчиненные местным условиям в своем мировоззрении не греки, слишком самодовольные в своей высокой национальной культуре и отождествлявшие человечество с эллинизмом, несмотря на отвлеченный космополитизм кинической и стоической школы. Величайшие представители, собственно, греческой мысли Платон и Аристотель не были способны подняться до идеи единого человечества. Только в Риме. Нашлась благоприятная умственная почва для этой идеи. С полной определенностью и последовательностью ее поняли и провозгласили римские философы и римские юристы. Тогда как великий стагерит возводил в принцип и объявлял навеки неустранимую противоположность между эллинами и варварами, между свободными и рабами, Такие, сравнительно с ним, неважные философы, как Цицерон и Сенека, одновременно с христианством возвещали существенное равенство всех людей. «Природа предписывает», — писал Цицерон, — «чтобы человек помогал человеку, кто бы тот ни был, по той самой причине, что он человек. Должно сходиться в общении любви со своими, за своих же почитать». Всех соединенных человеческую природу. Мудрый признает себя гражданином всего мира, как бы одного города. «Все мы», — пишет Сенека, — «члены одного огромного тела. Природа хотела, чтобы мы все были родными, порождая нас из одних и тех же начал и для одной и той же цели». Отсюда происходит у нас взаимное сочувствие, отсюда общительность, справедливость и право не имеют иного основания. Общество человеческое похоже на свод, где различные камни, держась друг за друга, обеспечивают прочность целого. Уже Цицерон, исходя из идеи солидарности всего человечества, заключал, что... Права войны должны быть ограничены. Сенека же осуждает войну безусловно. Он спрашивает, почему человек, убивающий другого, подвергается наказанию, тогда как убийство целого народа почитается и прославляется? Разве свойства и имя преступления изменяются от того, что его совершают в воинской одежде? С той же точки зрения Сенека самым решительным образом восстает против боя гладиаторов и провозглашает за 17 веков до Канта, что человек не может быть только средством для человека, а имеет свое собственное неприкосновенное значение – человек, святыня человеку. Этот принцип Сенека распространяет как на чужеземцев, так и на рабов за которыми он признает всю силу человеческих прав. Он восстает против самого имени рабства и хочет, чтобы рабов звали смиренными друзьями. Подобные мысли не были в Риме только убеждением отдельных лиц или учением какой-нибудь философской школы, как у греческих стоиков. Идея существенного равенства всех людей есть неотъемлемая принадлежность римского права. Вопреки Аристотелю, утверждавшему в своей политике, что есть племена и люди самою природою, предназначенные к рабству, римские юристы решительно заявляли, что все родятся с одинаковым естественным правом на свободу и что рабство есть лишь позднейшее злоупотребление. Если внешнее единство Римской империи с ее военными дорогами материально облегчило и ускорило всесветное распространение евангельской проповеди, как это замечали еще древние христианские писатели, то гуманитарные начала римских юристов и римских философов подготовили умственную почву для восприятия самой нравственной идеи христианства по существу своему общечеловеческой. И сверхнародный. Сам Бог, говорит Пруденций, покорил все народы римлянам, чтобы уготовать пути Христу. Предание о личном знакомстве апостола Павла с Сенекой, сомнительное фактически, верно указывает на естественное сродство между универсализмом римского разума завершившим историю язычества и началом новой универсальной религии, оживившей объединенное в Риме человечество. Сенека, отрицающий войну и рабство, и апостол Павел, провозглашающий, что отныне нет более разделения между эллином и варваром, рабом и свободным. Эти два лица из двух столь далеких культурно-исторических типов были во всяком случае близки между собою независимо от личных свиданий и переписок случайное знакомство двух исторических лиц есть только любопытный вопрос, но о совпадении двух разнородных мысленных течений в одной универсальной идее есть несомненные и огромные события, которым обозначилось само средоточие всемирной истории. А если единой всемирной истории нет, Если существуют только национальные или племенные культуры, то как понять и объяснить эту духовную связь между языческим философом из Испании и христианским апостолом из иудеи, которые сошлись в Риме, чтобы проповедовать все человеческое единство? Как недалека еще наша действительность от исполнения нравственных требований апостола Павла, или хотя бы санеки но проповедь человеческого единения не пропала даром из нее вышел новый культурный мир который при всех своих практических грехах при всех своих частных разделениях и междуусобиях все таки представляет великое идеальное единство племен и народов настолько превосходящее и объемом и глубиною единства римской империи насколько сама эта империя превосходила все бывшие до нее попытки всемирного владычества. Народы новой христианской Европы, восприняв за раз из Рима и из Галилеи истину единого по природе и по нравственному назначению человечества, никогда не отрекались в принципе от этой истины. Она осталась неприкосновенную даже для крайности возродившегося в нынешнем веке национализма. Сам Фихте ставил немецкий народ на исключительную высоту только потому, что видел в этом народе сосредоточенный разум всего человечества, единого и нераздельного. Только русскому отражению европейского национализма Принадлежит сомнительная заслуга решительно отказаться от лучших заветов истории и от высших требований христианской религии и вернуться к грубо языческому, не только дохристианскому, но даже до римскому воззрению, принимая за свой труд под влиянием искреннего, хотя слишком узкого и неразумного патриотизма покойный данилевский имел в виду практическую цель поднять национальную самоуверенность в русском обществе и исцелить его от болезни европейниченье но при очевидной невозможности прямым образом доказать великую культурную самобытность россии ее коренную и окончательную отдельность от европы наш автор вынужден был избрать для своей цели окольный путь общих теоретических соображений. На этом пути он открыл, так по крайней мере ему показалось, новую естественную систему истории, из которой с необходимостью следовали желательные для него заключения об отношениях между Россией и Европой. Эта система была, как читатели увидят во втором выпуске «Национального вопроса», Открыто за двенадцать лет до того одним малоизвестным немецким историком. Переходя теперь к разбору этой предполагаемой естественной системы и ее применения к России, я и тут должен напомнить добросовестным читателям, что разбираемый мною автор мог со всех сторон и до конца высказывать свои воззрения, тогда как я далеко не имею этого преимущества. Поэтому, отвечая за все, что я говорю, я никак не могу брать на себя ответственность за то, о чем мне приходится умалчивать.